Глава 19. Том Вудс, неженатый специалист по пластической хирургии, позвонил ей пять дней спустя. К тому времени Розмари уже встретилась с представителями трех независимых и двух государственных телекомпаний. К ее ужасу Гленн даже настоял на том, чтобы ее посмотрели агенты по составу нескольких ведущих киностудий. «Боже мой, Глен, я же не актриса, зачем?» Глен накрыл ладонью ее руку, лежавшую на столе, таком длинном, что ему даже пришлось встать, чтобы дотянуться. «Для эпизодов, розмари. у вас прекрасные данные!» «А вдруг они попросят меня что-нибудь прочесть?» «Ну и прочтете, что тут такого?» «Подумайте об этом!» «Было бы очень приятно оставить на память в этом городе ваш дивный образ!» Она засмеялась. Глен отпустил ее руку, улыбнулся и допил кофе. Розмари познакомилась со множеством людей, и все они, казалось, считали, что она, тот самый человек, которого Голливуд ждал долгие годы. Вьются, как мотыльки вокруг фонаря, сказала она Майклу однажды вечером в баре. Я смертельно устала. «Пять дней сплошного энтузиазма. Кажется, я мечтаю о доброй дозе старомодной британской невозмутимости». Майкл засмеялся. «Подожди, пока проведешь дома хотя бы день. Тебе будет не хватать американского дружелюбия, даже если оно и кажется несколько наигранным». «На кого-нибудь я произвела впечатление?» – спросила она. «Одна независимая компания проявляет к тебе серьезный интерес», — Майкл поднял руку. «Нет, я имею в виду интерес к моим программам. Пусть Глен этим займется. Мы можем держать Америку про запас, например, на следующий год». Она подумала о Бенни. Он бы удивился. Скорее разозлился бы, — подумала она, — с улыбкой, глядя на свое отражение в огромном зеркале в ванной, перед которым снимала косметику на ночь. Она выглядела лучше, чем когда-либо за прошедшие полгода. Во взгляде осанки появилась уверенность. В этот вечер, когда она смаковала свой первый мартини, позвонил Том. Майкл сходил к стойке и принес телефон к ее столику. роза -мари. это Том, Том Вудс. Мы с вами встречались на обеде у Марлина и Глена. Вам сейчас удобно разговаривать?» «Здравствуйте, Том, да, вполне. Мы сидим здесь с Майклом и пьем ваши замечательные американские мартини». «Это Том Вудс», — тихонько ответила она на заданный шепотом вопрос Майкла. — Не могли бы вы завтра со мной пообедать? Минутку том, — она прикрыла ладонью трубку. — Ты можешь завтра взять на себя Глена и Марлин? — спросила она своего импресарио, улыбаясь глазами. — Конечно. — Давай действуй, — ободряюще ответил тот. — Да, с удовольствием, — проговорила она в трубку. — Я за вами заеду. Всем вас устраивает? — Вполне. Буду очень рада вас увидеть желаю приятно провести вечер том повесил трубку у меня свидание сообщила она майклу если будешь звонить фрэнсис не говори ей сама расскажу когда приеду очень хочется посмотреть какое у нее станет лицо когда она услышит про хирурга майкл захохотал она спустилась в бар ровно в семь том уже ждал ее «Извините, Том, лифта никак не дождешься. Вы уже заказали что-нибудь выпить?» Он встал, как только ее увидел. «Я приехал немного раньше времени. Давайте выпьем там, куда я собираюсь вас повести Хорошо?» Он взял ее за локоть и уверенно провел через вестибюль к выходу. Они сели в машину и, как показалось Розмари, проехали огромное расстояние. «Боже, куда же мы едем?» — не удержалась она от вопроса, когда прошло уже минут двадцать. «На побережье!» — улыбнулся Том. «Если вы не пробовали мартини, который там подают, значит, вообще не пробовали настоящего мартини. Надеюсь, вы ничего не имеете против омара». «Очень люблю», — ответила Розмари. Они вошли в ресторан почти в восемь. В зале тускло мерцал приглушенный свет, и было полно народу. Розмари беспокойно оглядывалась, пока глаза не привыкли к темноте. — Говорят, здесь бывает Де Ниро, но мне, видно, всегда не везет, — сказал Том после того, как бармен принял заказ. Они уселись на высокие табуреты у стойки. Розмари пожалела, что не надела юбку подлиннее. Вокруг нее болтали и смеялись молодые женщины с блестящими волосами и длинными загорелыми ногами. Аккуратные стрижки мужчин поблескивали в тусклом свете. — То и дело, кто-нибудь из них поднимал руку, чтобы поприветствовать знакомых или заказать напиток. Все эти люди — актеры? — спросила Розмари. — Актеры здесь только официанты, — ответил Том. «Но они все такие красивые!» — она продолжала оглядываться по сторонам. «И молодые, и загорелые, и богатые!» — добавил Том. — Наш столик готов! Он провел ее через зал, ловко лавируя между столиками и официантами, с видом на океан. Смотрите! Вот! Она кивнула, взяла огромное меню, глаза уже привыкли к освещению, и она видела сквозь подсвеченное стекло волны океана. Между гребнями белой пены скользили отражения посетителей ресторана. «О, как красиво!» — сказала она. «Спасибо, Том». Он улыбнулся. От Лос-Анджелеса можно спятить, но среди этого сумасшествия попадается настоящая красота, только здесь нельзя быть бедным. — В этом отношении все города одинаковые, — заметила Розмари. — Да, но в Америке всего так много, даже нищеты. — Личное богатство и общественное убожество, но как бы там ни было, нам несут омара. Ешьте и наслаждайтесь. Надеюсь, у вас уже разыгрался аппетит. — Он просто прелесть, — говорила она Майклу на следующее утро, — такой вежливый. У Майкла поднялись брови, и он вдруг стал похож на Фрэнсис. Вежливый? Неужели это так возбуждает? Майкл терпеливо объяснила Розмари, что мне сейчас меньше всего нужно, так это чтобы меня что-нибудь возбуждало. Будешь еще с ним встречаться? Не знаю. Он просто отвез меня в отель. Ничего особенного я не заметила, никаких искр. Ну, ладно. Что мы делаем сегодня? Можно я просто посижу у бассейна, устала? Накануне отъезда, когда она собиралась идти вниз завтракать, в ее номере раздался телефонный звонок. Звонила Элла. «Ма, здравствуй, дорогая, вот так сюрприз. Что-нибудь случилось? Я не знаю. Решила тебя на всякий случай предупредить, если только Майкл уже не знает, сколько у вас там сейчас времени?» «У нас завтрак». Под тонкой хлопчато-бумажной рубашкой сильно и часто забилось сердце. Элла, девочка, скажи мне, что произошло. Ты попала во все бульварные газеты. Ты и Бен. Розмари задержала дыхание. Ма, ты слушаешь? Да, я не понимаю. Фотографии. Молодой любовник и вся эта куча дерьма. Фотографии? Откуда? «Похоже на Испанию. Наверное, на съемках того фильма розмари старалась быть спокойной. «Много грязи?» — наконец спросила она. «Не особенно. Звонила бабушка и закатила мне истерику. И Бен звонил. Что он говорит?» Она вдруг охрипла и почувствовала, что у нее задрожали колени. «Хотел узнать, когда ты приедешь?» «Он злится». «Нет», — говорил, как обычно. Как только Розмари упомянула о Бенни, Элла заскучала. — Ты ему сказала? — Я сказала, что не знаю точно, — ответила Элла. — Правильно? — Но он все равно без труда может все узнать. Например, позвонит Майклу в офис. Он знаком с одной из его машинисток. — Господи ты, боже мой! — только и сказала Розмари. Потом добавила Элла. Я все это улажу, когда приеду домой. Сейчас мне надо увидеться с Майклом и рассказать ему, что случилось. Спасибо, что предупредила. Это мне очень поможет. — Ма! Да все это не стоит выеденного яйца. Просто хреновая фотография в сан". Спасибо, дорогая, — засмеялась Розмари. — Ты меня развеселила. — Мне надо идти, — вдруг забеспокоилась Элла. — У меня прослушивание. — Джоанна передает тебе привет. Ах, да, чуть не забыла. Звонила какая-то девушка по имени Джилл, хотела поговорить с Беном. Я дала ей номер из твоей телефонной книжки. Ничего? Это телефон его двоюродной сестры. Ну да, Джилл сказала, что звонила туда, но там его нет. После прощальных слов Розмари медленно положила труп. — Куда, черт побери, подевался, Бен, и откуда Джил, знает ее телефон? В последние десять дней Лондон был для нее все равно, что другая планета. Теперь он снова приблизился, угрожая клаустрофобией после просторов Лос-Анджелеса, и тут же в дальнем уголке сердца ожила полузабытая тоска. Жизнь со зловещим терпением ждала, когда Розмари наконец к ней вернется, чтобы все пошло по-старому, а, может быть, уверенность в себе, которую она ощутила в Америке, придет на помощь? Может быть, ей удастся подавить инстинкт, который заставляет ее закрывать глаза и ждать, чтобы все утряслось само собой? Она пошла к Майклу, он должен знать, что делать. — Я уже все знаю, — прокричал Майкл, как только она вошла. Он был в ванной. — Я разговариваю с Фрэнсис. Возьми другую трубку. Дорогая моя, — голос Фрэнсис долетел до нее через тысячи миль и обдал теплом. — Майкл доложил мне, что ты прекрасно проводишь время. — Проводила. — Ты видела газеты? — Сплошное расстройство, ангел мой. В разговор вмешался Майкл. — Розмари, никакой трагедии не произошло, — Фрэнсис сказала. Она больше всего беспокоится о том, как прореагирует Бен. Розмари заметила. — Я все еще здесь, милые мои. Она все еще здесь, — Фрэнсис захохотала. — Послушай, детка, Бен мне звонил. Хотел узнать, когда прилетает самолет. Я ответила, что будет очень глупо, если он отправится тебя встречать. Ты ему сказала? Я имею в виду время. Сказала, что не знаю. Правильно проговорил Майкл. Кто это там распоряжается моей жизнью? Спросила Розмари. Снова заговорила Фрэнсис. Жду, не дождусь, когда тебя увижу. Вас обоих. — Спасибо, — радостно откликнулся Майкл. Розмари сказала, — я кладу трубку Фрэнни. Позвоню, как только приду в себя после перелета. Она повесила трубку, села на диван и стала ждать, пока освободится Майкл. Ему позвонили рано утром из офиса и сообщили о фотографиях и заметках в газетах. — Это кто-то из съемочной группы, — предположила Розмари, — в Барселоне. Ладно, ничего не поделаешь, я только надеюсь, что Бен не слишком разозлился. С чего бы ему злиться? О, ты его не знаешь. Ее импрессарио принялся планировать последний день пребывания в Лос-Анджелесе. Розмари отправилась по магазинам покупать подарки. Они только что позавтракали с Гленном, и Глен, и Майкл, казалось, были очень довольны результатами поездки. Глен считал, что ей надо приехать и пожить в Лос-Анджелесе, а Розмари подумала, что вряд ли это то место, где она могла бы жить. Я подумаю, ответила она Гленну, но знала, что говорит это просто из вежливости. Всю дорогу в отель перед ней маячили образы ее матери, Эллы и Бена, как зловещие призраки, — подумала она. Вечером Розмари собрала вещи. Обедали они вдвоем с Майклом. Глен должен был проводить их в аэропорт. Утром перед отъездом нужно было успеть поплавать. «И привести в порядок голову!» — с улыбкой сказала она Майклу на случай, если нас явится встречать весь Лондон. Розмари постаралась как следует выспаться, зная, как трудно ей бывает сомкнуть глаза в самолете. Марлин тоже решила их проводить. Все четверо встретились в вестибюле отеля. Розмари услышала голос портье «Мисс Дауни». Она обернулась и, улыбаясь, кивнула. — Вам просили передать, — сказал портье, и протянул ей огромный букет желтых и белых роз в целлофановой упаковке. — О, какая прелесть! — просияла розмаи, Спасибо! Она стала искать карточку, но Марлин нашла ее раньше, открепила и протянула Розмари. — Розмари, у вас завелся поклонник. Скажите, кто это, иначе я умру от любопытства. Розмари прочитала. — Уверен, что снова вас увижу. Счастливого пути. И сказала. — Это Тома. Тома Вудзе. Как мило с его стороны, я позвоню ему из дома. — А я поняла, что он клюнул, — по-приятельски шепнула ей Марлин по дороге в аэропорт. Розмари держала цветы. — Обычно все, с кем я его знакомлю, ему не нравятся, а он такой отличный парень, я ужасно рада и сознаю свою ответственность. Розмари протестующе воскликнула поменьше энтузиазма Марлен. Может быть, я никогда с ним больше не встречусь. Пока Майкл сдавал вещи в багаж, а они втроем пили кофе, она то и дело поглядывала на цветы, какой большой букет. Что мне с ним делать в самолете? — Цветы поставят в воду, — сказал вернувшийся Майкл. — Ты не хочешь сходить в дьюти-фри, Розмари? Магазинчики выглядят очень заманчиво. — О, отличная идея, — сказала Розмари и встала, чтобы попрощаться с Гленном и Марлин. — До будущего года, — сказал глен Марлин поцеловала ее. — Будем очень рады снова с вами увидеться, Розмари. Нам уже вас не хватает. — И в следующий раз мы вас так скоро не отпустим, — добавил Глен. Она оставила Майкла и цветы в зале ожидания первого класса и подошла к прилавкам, решив начать с духов. — Давайте попробуем Рэд, — сказала она продавщице. — У меня никогда еще не было американских духов. — Это очень хорошая фирма, — улыбнулась девушка. И запах держится целый день, — услышала она за спиной голос с английским выговором. Розмари обернулась и увидела Джессику, актрису, которая снималась вместе с Беном в Барселоне. Розмари почти сразу узнала ее и приветливо улыбнулась Джессика. «Какой сюрприз! Что вы здесь делаете? Лечу в Новую Зеландию, дорогая!» У меня небольшая роль в сериале. Никогда там не бывало, потому и согласилась. — Может быть, что-нибудь выпьем, — предложила Розмари. — Прекрасная мысль. Давайте пойдем в бар. Они заказали белого вина и уселись на высокие табуреты. Аэропорт гудел множеством голосов, говоривших на всех языках мира, то и дело перекрываемых объявлениями по радио. Розмари слегка надушила шею новыми духами и убрала их в сумочку. Им подали вино. — Джессика сказала, — Вы прекрасно выглядите, молодеете с каждым днем. Как вам это удается? Розмари рассмеялась. — Я провела две чудесных недели в Лос-Анджелесе. Это достаточное объяснение? — Не очень. — Вы здесь одна? — Нет с моим импрессарио. Он сидит в зале ожидания. Наш самолет задержали на час. А в Лондоне сейчас глубокая ночь, поэтому он не может позвонить в офис. У него предполетный синдром и надутый вид. Джессика и Розмари рассмеялись. — Дорогая, я очень рада, что вы так скоро распрощались с этим красавчиком Беном Моррисоном. Его манера вести себя годится только для молодых и полных надежд. Когда тебе двадцать — это закаляет характер, а когда сорок — подтачивает здоровье. розмари открыла было рот, чтобы сказать, что она не рассталась с Беном Моррисоном. Но Джессика продолжала откровенничать. Когда я месяц назад увидела, как они воркуют с этой девчонкой, которая снималась в фильме, я подумала, очень хорошо, наконец-то, мисс Дауни, которой я от всей души восхищаюсь, увидит все в истинном свете. Она оглядела Розмари с головы до пяты продолжала, «Судя по вашему виду, вы очень правильно поступили, что дали ему отставку». До Розмари не сразу дошел смысл того, что сказала Джессика. Она еще слушала, когда рассказ плавно перешел от Бена к другим молодым людям, которые увлекаются женщинами много старше их самих, но потом ее поглотила мысль о Бенни и Бетси, и она перестала слушать только через некоторое время уловила конец фразы «Может быть, таким образом воплощается мечта совратить собственную мать?» — Извините, кажется, я немного отвлеклась. Розмари удалось выжать из себя подобие улыбки. Джессика, наклонившись, взяла ее за руку, а он пытался снова встретиться с вами после Барселоны. — Нет и собрав неизвестно откуда взявшиеся остатки гордости она добавила мне кажется бетси гораздо больше в его духе но он по-своему привлекателен не правда ли я думаю будь мне лет на двадцать поменьше я бы не устояла выпейте еще вина дорогая у вас есть время спасибо розмари постаралась изобразить воодушевление ей нужны были факты для того, чтобы иметь хоть какое-нибудь оружие против Бена, для того, чтобы противостоять его неизбежному вторжению в ее жизнь. — А когда вы его видели? — спросила она, продолжая улыбаться, потягивать вино, роясь в сумке в поисках сигарет. Джессика протянула ей открытую пачку. — Попробуйте, мои дорогая. Она подошла к бармену и вернулась с двумя бокалами вина. Розмари допила остатки и начала следующий бокал. Бог его знает, милая, кажется, в июле. Прямо перед моими глазами вдруг появилась Бетси. Так вроде бы ее зовут. Она тащила его куда-то за руку и, судя по всему, была очень довольна собой. У меня сложилось впечатление, что она просто в восторге от того, что отхватила такой лакомый кусок в испании я от кого то слышала что эта девушка специализируется на звездах она издала отрывистый смешок а розмари вымученно улыбнулась джессика закашлялась и расплескала вино господи пора бросать курить а когда пьешь это почти невозможно впрочем много ли других радостей в нашем возрасте розмари Подавила желание упомянуть, что Джессика, по меньшей мере, лет на десять старше. Ей хотелось выудить из нее побольше. «Вы говорите, они ворковались?», — спросила она настолько безразличным тоном, насколько позволял начинавший дрожать голос. — О, да! Он улыбался и целовал ей руку. Видно было, что она вцепилась в него мертвой хваткой. Я подумала, что они, наверное, живут вместе. Вы, случайно, не знаете? Нет, у розмарии марии защипала глаза, и она изо всех сил старалась убедить себя, что это от сигаретного дыма, висевшего в баре. У меня другой круг знакомых. Она производила мысленные подсчеты. Июль. Как раз в это время их с Беном отношения перешли на другой уровень, стали менее постоянными. Либо он был отъявленным лжецом, либо просто слишком быстро присещался женщинами. Она как бы издалека слышала собственный голос. «А у вас есть телефон, Бетси?» Недавно один человек пытался связаться с Беном через меня. Джессика наморщила лоб. «Дайте подумать». Есть, но только дома. Знаете, что дайте мне ваш телефон, я позвоню, как приеду. Розмари хорошо знала, что не сможет так долго ждать, но улыбнулась и нацарапала свой номер на обороте старого конверта, обнаруженного Джессикой на дне сумочки. По радио что-то объявили. Мой рейс, сказала Джессика. Обе женщины встали и расцеловались, вернее, чмокнули в воздух у щеки собеседницы. — Нам обязательно надо еще встретиться, — пробормотала розмари Загляните ко мне, когда вернетесь в Англию. — С удовольствием! Как хорошо, что мы встретились! Я хочу выведать у вас секрет вечной молодости, дорогая. Мне бы это очень пригодилось. Актриса засмеялась громким грудным смехом, помахала над головой сумочкой, с фальшивой чувственностью качнула бедрами. «Не научите меня, как заводят юных любовников!» И, послав Розмари воздушный поцелуй, она смешалась с толпой. Розмари стояла маленькая и вдруг ставшая такой уязвимой в центре огромного аэропорта, желая только одного, чтобы кто-нибудь пришел за ней и отвел в безопасное место. Рядом с ней возник Майкл в новом твидовом джемпере, пахнущий дорогим одеколоном. Ей казалось, что она все еще ощущает вкус калифорнийского вина запах калифорнийского дыма в горлу подкатывал комок о майкл еле выговорила она он взял ее за руку а я все гадал куда ты подевалась сказал он нахмурившись что с тобой только что объявили наш рейс я встретила приятельницу пробормотала розмари и они пошли через зал ожидания взять вещи и цветы «Ты не потерял снотворное, которое принесла Марлин?» — спросила она, защелкивая замок пристежного ремня. Майкл кивнул. «Дай мне две таблетки, хочу проспать всю дорогу. Я не смогу выдержать унылого вида британских островов без нескольких часов хорошего сна». Майкл достал снотворное. Он не расспрашивал ее о встрече в аэропорту, за что Розмари была ему благодарна. Ей нужно было собраться с мыслями. Она положила в рот две таблетки и запила их бокалом шампанского, которые им предложили, пока самолет грузился. Розмари подумала, что три порции алкоголя в сочетании с транквилизатором — не самое лучшее средство, но, по крайней мере, это гарантировало сон. Она не вынесла бы двенадцать бессонных часов после того, что услышала от Джессики. Улыбчивая стюардесса взяла у нее букет. «Я сразу же поставлю их в воду», — сказала она, и наклонилась к цветам. «Замечательно пахнут мисс Дауни». — Мне ничего не надо, — сказала Розмари той же стюардессе, когда начали разносить обед. — Разбудите меня за час до посадки, хорошо? — Конечно. Девушка прикрыла ее пледом. — Приятных вам снов! «Мисс Дауни, какая радость видеть вас на борту!» Таблетки уже начали действовать, она постепенно погружалась в состояние легкой эйфории. «Как перед операцией?» — пробормотала она Майклу, который глядел на нее через очки для чтения, отложив в сторону газеты. «Что ты говоришь?» Он наклонился к ней. Она засмеялась и ответила «неважно». «Всегда надо летать на Бритиш Эйруэйс». Так приятно, когда тебя узнают. Мне этого не хватало в Америке. Последнее, что она слышала, были слова Майкла. Напиши на бумаге то, что ты только что сказала, и поставь автограф. Они летели в сторону Британии, в сторону восхода.